во первая. Первая встреча. Автобус затрясся и остановился. вэй Вэйдзюн открыл глаза и снял наушники, потянувшись за портфелем. Остальные пассажиры начали постепенно раскачиваться, поправлять одежду, потягиваться после дремы. Юноша подождал, пока автобус наполовину освободится, и только тогда вышел наружу. Все собрались на незанятом пространстве, болтая и оглядываясь по сторонам. Один высокий парень достал из своего портфеля сложенную в несколько раз красную ткань. Это оказалось полотнище с напечатанными на нём белыми иероглифами «Волонтёрская бригада «Красная свеча» Педагогического университета города С». Девушка с собранными в хвост волосами и камерой в руках позвала их к себе. «Кучнее, ближе к середине». «Те, кто пониже, встаньте вперёд. Не опускайте плакат на землю. Вот, так хорошо. Эй, мальчик, посмотри сюда, пожалуйста». Вэйдзюн залип на трёхэтажное здание за спиной фотографа до того момента, пока парень рядом не пихнул его. И только тогда понял, что обращаются к нему. Фотограф, кинув на него недовольный взгляд, подняла камеру. «Раз, два, три. Сыр!» Настало время обеда, и из столовой потянулась смесь запахов. В ней можно было разобрать аромат варёного риса, лука, картофеля и китайской капусты. К тому же определённо было что-то ещё, что-то липкое и давящее. Вэйдзюн не мог распознать, что именно, но ощущал тяжесть и силу этого запаха. Девушка с хвостиком кормила пожилую женщину. У старушки была болезнь Паркинсона. Её голова постоянно дёргалась, а у девушки, очевидно, не было опыта заботы о подобных больных. Она то и дело роняла часть еды на одежду женщины. Поэтому задачей Вэйдзюна было безостановочно вытирать рот старушке, причём необходимо было делать это быстро. Если парень задумывался хотя бы на минуту, то встречался с недовольством девушки с хвостиком. Когда женщина наконец доела, салфетки в его руках полностью закончились. Девушка с хвостиком, довольная собой, отодвинула пустую тарелку и сказала старушке, и было очевидно, что та не наелась. «Тёть, попейте воды. Эй, ты чего застыл?» А? Эти слова вернули Вейдзюна в реальность, и он поспешил набрать стакан воды. Девушка поднесла стакан ко рту пожилой женщины, а затем, повернув голову, хмуро взглянула на него. «Давай-ка ты пойдёшь к старикам и составишь им компанию». Вэйдзюн молча смотрел на то, как по груди старушки ручейком стекают слюни, а голова дёргается, будто женщина хочет сбросить что-то с плеча. Дом престарелых Кленовый Лист был трёхэтажным зданием на семьдесят с лишним комнат, а стариков в нём жило ещё больше — около сотни. Обычно время обеда было самым занятым для местных работников, но так как приехали волонтёры, персонал с огромным удовольствием отдыхал, собирался кучками и болтал о своём. Волонтёры же занимали стариков разговорами, одновременно с этим убираясь в их комнатах. Вэйдзюн время от времени останавливался около раскрытых настежь дверей, слушая разговоры. Обсуждалось, холодно ли здесь зимой, хороша ли еда в столовой, Волонтеры также вежливо интересовались возрастом стариков. Вэйдзюн очень быстро заметил, что разговоры были как под копирку. Оно и понятно. После того, как волонтеры обменивались любезностями с пожилыми людьми, им очень сложно было найти подходящую тему. Старики же, наоборот, умели поддерживать любой диалог, поэтому в каждой из комнат было по нескольку оживлённо болтающих стариков и студентов, которые старались сделать вид, что слушают. В Эйдзюну такая атмосфера немного наскучила. К тому же он наконец понял, что же за тягучие и неприятные чувства царило сегодня за обедом в столовой. Одиночество. А вместе с ним и страх смерти. Он медленно прошёл мимо комнат, где звучали смех и громкая болтовня, всё больше и больше ощущая тяжесть своих шагов. Он не понимал, в чём вообще смысл подобного волонтёрства. Они всеми силами пытаются доказать, память стариков всё ещё свежа, а сами они полны жизненной энергии. Волонтёры же могут наполнить эти минуты любовью, заботой и отзывчивостью. Вот только через несколько часов все вернутся к своему привычному ритму жизни. Старики продолжат считать оставшиеся им дни, волонтёры же продолжат проматывать молодость и устремляться к бессмысленному будущему». В раздумьях Вэйдзюн даже и не заметил, как дошёл до конца коридора. Машинально поднял глаза и обнаружил единственную закрытую дверь. «В комнате нет людей?» Взгляд его упал на курящего рядом санитара. На вид мужчина был довольно холоден, лишь коротко помахал рукой в знак приветствия и указал на дверь. «Всё-таки там кто-то есть». «Хорошо. Значит, внутри мой подопечный». Вэйдзюн поднял руку и дважды постучался. Сразу же с той стороны ему ответили «Входите». В лицо ударил ослепляющий солнечный свет и резкий мясной запах. Убранство одноместной комнаты было простым, но опрятным. Слева у стены стояла кровать, справа — письменный стол. На нём лежала раскрытая записная книжка в твёрдом переплёте рядом находилась электроварка. Послеполуденное солнце заливало светом всё пространство, и в этом сияющем ореоле Вэйдзюн увидел старика в инвалидной коляске, который медленно повернулся к нему и коротко кивнул, глядя поверх очков. Юноша всё ещё держался за дверной проём, какое-то время пребывая в крайней растерянности. При таком свете он не мог рассмотреть выражение на лице старика. К тому же, отражённые в линзах очков лучи на секунду укололи его глаза. Он долго не решался заговорить. Наконец, за пинкой произнёс «Здравствуйте». «Привет, привет», — с улыбкой произнёс старик, снова кивая, и продолжил читать книгу. Вэйдзюн, ещё немножко помешков, зашёл внутрь. Он решил притвориться, будто находится здесь не в первый раз. Сначала увидел висящую около кровати тряпку. Выдохнув, подошёл и взял её, чтобы протереть стол. Несколько раз провёл по его поверхности, и только тогда обнаружил, что стол и без его стараний кристально чист. Вейдзи он внимательнее осмотрел комнату, пространство сияло чистотой. Похоже, этот старик не был одинок, и уж тем более не нуждался в помощи волонтёра. Вэйдзюн подумал, что со стороны выглядит очень забавно, но раз уж он здесь, он не мог продолжать молчать, поэтому решил действовать напролом пролом. Подошёл и сел рядом со стариком. «Вы... вы читаете книгу?» «Да». Обитатель комнаты даже не поднял головы. Вэйдзюн всё больше и больше чувствовал себя неловко. Почесав затылок, он тихо произнёс. «Я...» «Могу для вас что-нибудь сделать?» «Ах!» а старик поднял на него взгляд. «Ты думаешь, я в чём-то нуждаюсь?» Его слова заставили Вейдзюна запнуться. Он подумал, покачал головой и не смог сдержать глупые улыбки. Это оказалось заразительным. Старик тоже улыбнулся. Он закрыл книгу, бросил её на кровать, затем снял очки, указав на пылающую жаром электроварку. «Тогда, паренёк, налей мне супа!» Вэйдзюн, с облегчением вздохнув, поспешно подошёл к столу и поднял стеклянную крышку электроварки. Из неё сразу же повалил горячий пар, из-за чего очки Вэйдзюна мигом запотели. Несмотря на это, в бурлящем бульоне он различил кусочки курицы, брюшко рыбы и шиитаке. Съедобный гриб, распространённый в Японии и Китае. Тарелки в нижнем ящике. Вэйдзюн присел и достал сделанную из белого фарфора супницу и ложки. «А вы ещё не обедали?» тон старика был практически равнодушным. «Еду в столовой вряд ли можно назвать едой». Вэйдзюн ловко налил куриный суп в тарелку и аккуратно вручил старику. Тот принял её двумя руками, но не спешил пить содержимое. Будто наслаждался теплом, исходящим от фарфора. «Может, ты и себе нальёшь тарелочку?» «О? Нет-нет», — Вэйдзюн немного опешив помотал головой. «Спасибо, я не голоден». «Вкусная еда не обманет твои ожидания». Выражение лица старика было непроницаемым. Он указал на электроварку. «Попробуй». Прошло несколько минут, И вот уже молодой парень с пожилым мужчиной в залитой солнечным светом комнате сидели с чашами в руках, понемножку подтягивая куриный суп. Как на вкус? Похоже, из-за температуры супа лицо старика зарумянилось, глаза стали влажными, а взгляд смягчился. «О, вкусно! Лицовая цюна тоже покрылась потом, а очки безостаночно съезжали с переносицы вы отлично готовите наконец настал момент когда вэйдзюн смог тщательнее рассмотреть старика около шестидесяти лет квадратное лицо с чёткими очертаниями на щеках возрастные пигментные пятна густые брови и живой взгляд седые волосы зачесаны на затылок сухие и потерявшие свой блеск немного растрепанные На старике был надет серый кардиган из овечьей шерсти, а под ним чёрная рубашка с круглым воротником. Ноги скрывал коричневый шерстяной плед. «Курица некачественная. Очевидно, что дело в ней». Он кивнул и указал на дверь. «Джан Хайшен, этот старый хрен, дал ему деньги на домашнюю курицу, а он взял и купил какую-то дрянь». «А здесь можно готовить самому?» «Заплати делай, что хочешь!» Старик поставил чашку и указал на свою кровать. «Под подушкой». Вэйдзюн быстро повиновался. Когда он поднял подушку, то немного растерялся. Под ней лежала пачка сигарет. «А здесь разрешено курить?» «Я же в своей собственной комнате. Никому это не помешает». Старик сноровисто достал одну сигарету, зажёг и снова взял пачку, показывая на неё. «Будешь?» Парень торопливо замахал руками. «Спасибо, я не курю». На этот раз старик не стал настаивать и увлечённо закурил. А когда сигарета дотлела до конца, выбросил её в жестяную банку на подоконнике. «Как тебя зовут?» «Вэйдзюн». «Из какого университета?» «Педагогического, третий курс». «Какая специальность?» «Юриспруденция». «О!» — старик вскинул брови. «Изучал уголовный кодекс?» «Изучал». Парень почувствовал, что начинает нервничать. «На первом курсе». Старик покачал головой, на мгновение задумался, а затем выдал. «Можешь объяснить мне, что такое срок давности?» «Срок давности?» Вэйдзюн окончательно опешил. «А почему вы спрашиваете?» «Небось, я не проверяю твои знания!» Старик засмеялся. «Лишь интересуюсь!» Вэйдзюн хорошенько напрягся, чтобы припомнить. В самом деле, рассказать наизусть весь уголовный кодекс невозможно. Но в общих чертах познакомить старика с понятием срок давности преступления гораздо легче. Старик слушал крайне сосредоточенно, будто боялся упустить что-то важное. Вэйдзюн непроизвольно почувствовал себя на паре, когда под конец семестра учитель даёт список тем, которые будут на финальном экзамене. После окончания рассказа настроение старика упало, а взгляд помрачнел. Он посидел молча какое-то время и снова закурил. «Говоришь, если убил человека...» он задумчиво смотрел на струю дыма перед его глазами преступление имеет срок давности двадцать лет нет нет возможно могут продолжить расследование кто же этим занимается верховный народный суд или народная прокуратура а выражение лица старика немного смягчилось что ж ты парень не выучил это крепко накрепко вэй Вэйдзюн покраснел. Старик, заметив его смущение, рассмеялся. «Да не принимай всерьёз, что ты!» Он закашлялся. «Расскажешь мне в другой раз!» Затем, будто что-то вспомнив, спросил. «А ты зачем здесь? Волонтёрство?» «Да». Вэйдзюн немного поколебался. «А ещё это часть работы по предмету общественная практика. Мне нужно набрать десять часов». Старик посмотрел на часы. «А в этот раз...» «Мы здесь примерно на три часа. Мне ещё нужно будет приехать не менее двух раз». «Хорошо», — старик улыбнулся. «Когда приедешь в следующий раз? Можешь кое-что для меня сделать?» «А что?» Старик не торопился отвечать. Он достал из кармана пачку с купюрами в сто юаней, отсчитал триста и отдал в Эйдзюну. «Купи мне сигарет!» — он подмигнул. «Деньги положи в портфель, да смотри, чтобы санитар не увидели!» «А какие именно сигареты?» «Марка Кент, белая упаковка!» Старик покрутил в руках пачку. «Хунта-шань, я курить не привык!» «Хорошо!» — Вэйдзюн засунул деньги в карман портфеля. «Сдачу я вам верну!» «Не нужно!» — старик махнул рукой. Я и не знаю, в какую цену сейчас, Кент. Если что-то останется, пусть это будет твоей платой за старания. Вейдзюн торопливо отказался, но старик был настойчив. «Ты помогаешь мне покупать вещи, и я плачу тебе за усердие, всё честно». Юноша хотел сказать что-то ещё, но тут кто-то толкнул дверь. Какой-то парень заглянул в комнату и помахал Вейдзюну. «Чувак, мы уезжаем». Вэйдзюн хмыкнул, поднялся и взял рюкзак. «Ну, я пошёл», — он поклонился. «Побольше отдыхайте». «Хм», — старик спокойно смотрел на парня. «Не забудь, срок давности и покупка». Вэйдзюн неловко улыбнулся, ещё раз поклонился уже поднял ногу, чтобы переступить через порог, но тут развернулся, будто что-то вспомнил. Да, кстати. Моя фамилия Ци. Ди Цянькунь. Лицо старика оставалось безэмоциональным. Можешь звать меня просто Лао Ци. Лао уважительный префикс.